Тор добывает котел для пиршества богов. Как Один повелевает миром, Ньорд – ветрами, а Тор – грозовыми тучами, так могучий бог Эгир и его жена богиня Ран властвуют над морскими просторами и глубинами. Они не принадлежат к роду асов и не живут в Асгарде, но тоже ведут непрерывную борьбу с великанами-хримтурсами,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 «Я знаю, что у моего дяди, великана Хюмера, с которым ты ездил ловить змею Мидгард, есть такой. Он глубиной с целую милю. ну упросить Хюмера отдать нам его будет нелегко». «Хорошо, едем», – отвечал бог грома. «И ты увидишь, что к утру следующего дня котел будет здесь». Не сказав никому ни слова, оба бога тихо вышли из дворца Эггера. И сев в колесницу Тора, уже через час были на севере, около пещеры Хюмера.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 «Не будь он сродни богам, я бы иначе расплатился с ним за то, что он помог Мидгарту уйти от моего молота». «Полно, Тор, успокойся», — возразил Тюр. «Мы здесь в гостях, так не будем же ссориться с хозяином». «Мы и бабушка приехали попросить у Хюмера его котел», — обратился он к великанше, «чтобы наварить в нем пиво для пиршества у Эйгера». «Вряд ли он отдаст его вам», — покачав головой, промолвил та. Вы же знаете, что Хюмер и Эгер смертельные враги. но ничего, я постараюсь его уговорить, а вы, когда он выйдет, не показывайте сразу ему на глаза. К вечеру снаружи раздались тяжелые шаги, и в пещеру вошел Хюмер. Большие ледяные сосульки висели у него на усах и бороде, и от этого он казался еще страшнее. Не заметив Тора и Тюра, которые спрятались за одной из каменных колонн, пиравших потолок пещеры, великан сел на скамью и сказал матери, чтобы она готовила ему ужин. «У нас сегодня большая радость, Хюмер», – отвечала она. «К нам в гости пришел сын моей дочери, храбрый Тюр, а его сопровождает могучий победитель Хрунгнера. Вот они стоят за колонной». «Как? Тор опять здесь?» – заревел Хримтурс и так свирепо посмотрел в ту сторону, где стояли асы что скрывавшая их колонна, не выдержав его взгляда, разлетелась на куски. «Уж не хочет ли он снова поехать ловить змею Мидгард?» «Нет, Хюмер!» – отвечал бог грома, смело подходя к великану. «Мы приехали просить у тебя котел для пиршества у Эггера». В глазах Хримтурса Турса вспыхнуло пламя, мгновенно растопившее лед на его бровях. Его чудовищные кулаки сжались, но он вспомнил полученное им когда-то Тора о плеухе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 умер хлопнул в ладоши, и его мать сейчас же принесла на длинном вертеле трех зажаренных целиком быков. «Ешь, Тор!» – сказал великан, хватая одного из них и кладя его в свою огромную пасть. Он был уверен, что грозный ас за ним не угонится, и не спеша прожевывал жаркое. Однако изрядно проголодавшийся бог грома не стал его дожидаться. И пока Хримтур съел одного быка, съел остальных двух не оставив на долю тюра ни одного кусочка. «Теперь надо накормить твоего племянника, Хюмер», – произнес он. «Нет ли у тебя еще мяса?» «Ты и так уже съел все, что мать приготовила мне на ужин», – ответил Хримтурс, с трудом сдерживая клокотавшую в нем злобу. «Ладно, первое условие выполнено, Тор. Теперь попробую разбить мой кубок». «Это нетрудно сделать»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 Еще никогда великаны не бились так храбро. Камни, которые они бросали дождем, падали вокруг колесницы, а некоторые из них с глухим звоном ударялись о котел, за которым стояли асы. Но и рука Тора была неутомима, и при каждом ее взмахе хримтурсы не досчитывались еще одного бойца в своих рядах. Сколько их погибло в этой битве, никто не знает.